Интерлюдия 3. Грабеж. Ограбление банка даже с такими персонажами – это дело не двух минут. Здесь нужна подготовка, осмотр местности, расположение камер, возможность подключения к службе охраны. Последнее, кстати, невозможно, ввиду того, что их сервер не имеет выхода в интернет. Люди из охраны даже не имеют мобильной связи. Короче, полный абзац. И мало того, хранилище Ватикана охраняется собственной гвардией, что не дает возможности подкупа. Но есть в этом и свои минусы. Например, то, что на этот суперсейф никто не пытался напасть всерьез. Все знают, что ловить там нечего и особо не лезут. И мало кто сможет продать или купить грааль, как и большинство предметов оттуда. Такая вещица, она не будет продаваться на рынке или через интернет, хотя есть люди, способные заплатить за нее. Есть даже те, кто желает это сделать, но уж слишком товар специфичен, похвастаться таким товаром перед гостями не получится. Всегда есть шанс, что кто-то из гостей ляпнет где-нибудь о наличии такой редкой реликвии у тебя, и привет». «Здравствуй, нары!» или еще что похуже. А если нельзя повыпендриваться, то и покупать смысла нет. Ведь многие воспринимают такие артефакты, как просто древние вещицы, и понятия не имеют об их истинном значении. А те, кто знает, что есть что, они или работают с ними по прямому назначению, или в охране состоят, которая эти самые предметы сторожит. Хотя, как показывает практика, стражи чаще всего даже и не подозревают, что они охраняют на самом деле. Есть еще третья категория знающих, такие как я. Но я потому до сих пор и на свободе, что не связываюсь без нужды с подобными артефактами. Теперь нужда пришла. Отворяй Ватикан ворота. Гораздо проще связываться с картинами или скульптурой. Да мало ли добра в мире от которого намного меньше проблем. Наличествуют там, конечно, и знания, да такие, что всю цивилизацию с ног на голову поставить смогут, взять хоть то же волшебство. Но там уже другая контора. С ней, конечно же, и проблемы совсем другие, потому как и методы борьбы у СВБ непростые. Граль находится под их контролем, но вот правила и законы Ватикана не позволяют нести службу в своих запасниках никому, кроме своих гвардейцев и монахов. Вот и получается, что защита у артефакта серьезная, но скорее держится за счет сарафанного радио, но никак не по факту. Тут просто пугают предстоящие проблемы, нежели невозможность кражи. Но надо признать, охрана очень серьезная лазерные сетки, которые находятся в постоянном движении, пол, который реагирует на изменение массы, камеры, датчики движения и температуры. Короче, такое скопление аппаратуры, что даже удивляет, почему она на мух не реагирует. По идее, охрана должна слышать сигнализацию чуть ли не каждую минуту. И, как выяснилось, они слышат. А компьютер учится не реагировать на те или иные промахи системы. То есть кошку он даже не заметит, но сигнал на пульт они подаст. И вот здесь уже сами охранники решают, идти или махнуть рукой. Чаще всего идут даже на мышь, потому как волшебство и правильное зелье смогут тебя хоть в комара превратить. Но в этих случаях хотя бы не орет сирена на весь Ватикан. Таким образом, дыры в системе охраны всегда обнаруживаются и наутро их устраняют. Закрывают мышиные норы, травят насекомых и устанавливают дополнительные сетки. И в самом серьезном месте помещение становится практически стерильным. «Да вы с ума сошли!» – вытаращил глаза Салтатор, рассматривая план с датчиками и всей остальной начинкой. Мы туда никогда в жизни не попадем. Что же ты за истеричка такая? Строго посмотрел на него я. Слышал такую поговорку. Глаза боятся, руки делают. Это что, черт возьми, значит? Уставился на меня он. Вот поэтому ты так и живешь, упрекнул я его. Всего боишься и ничего не делаешь. У меня есть деньги, усмехнулся он. Столько, что я могу ничего не делать еще очень-очень долго. Если ты будешь их только тратить, то они быстро закончатся, покачал я головой. Ладно, давайте я вам расскажу план. Мы склонились над чертежом здания, в которое собираемся войти. Он, как и информация, достался мне от еще одного человека, который имел предо мной обязательства. Грубо говоря, Был должен. Вот здесь соберется сегодня вся охрана. Указал я на комнату отдыха. Ого, вчера не собиралась, а сегодня специально для нас вся будет. Сарказмом произнес Плай. Ты такой же идиот, как и твой напарник. Не выдержал я. Чего обзываешься? Сразу возмутился он. Ну вот ты своей головой подумай хоть немного, хоть раз в жизни. Я вонзил в него свой взгляд. Ты сегодня куда с утра бегал? По делам. Тут же отвел глаза в сторону сплай. Могут у меня быть свои заботы? Могут. Кивнул я, чуть ли не хохоча в голос. Особенно, если это ставка на тотализаторе. И что? Сразу принял позу он, будто и не пытался только что спрятаться, как школьник, курящий за гаражами. А то, куриные твои мозги. Футбол он и в Африке футбол». Я терпеливо продолжал вдалбливать ему свой план. «Сегодня играют Италия и Германия. Это игра за выход в полуфинал, и сегодня вечером только мы не будем смотреть этот матч». «Как это не будем?» – задал еще более тупой вопрос бегун. «А моя ставка?» «Твоя ставка – ничто по сравнению с главным призом», – раздраженно ответил я. «К тому же, Ты успеешь к концу второго тайма. А, ну тогда ладно. Наконец согласился он. Что ты говоришь? Всплеснул я руками. Мне что, даже продолжить можно? И тупых вопросов больше не будет? Не, ну чего ты завелся-то? Попытался меня успокоить Стив. Парень деньги поставил. Для него это важно. Как же вы меня бесите. Тяжело вздохнул я. Но продолжать и дальше. Рассказывать им об их же тупости не стал. В общем, вся охрана соберется здесь. План простой. Вы прыгаете в этот коридор, затем вламываетесь в эту комнату и мочите всех, кто там находится. «Не, это уже уголовщина какая-то», — сразу сморщился Салтатор. «Я на макруху не подписывался». Я ударил себя ладонью по лицу и медленно провел ей вниз. Глубоко вздохнул, посчитал до десяти и постоял немного с закрытыми глазами. Как там говорил один известный юморист в отношении таких вот. Ну, так, спокойствие, Сол, только спокойствие. Как говорил один пухлый проказник. Веселый, между прочим, парень. Надо будет ему позвонить, давно не общались. Ну да ладно, просто еще немного терпения, и скоро все закончится. «Никого убивать не нужно», — немного успокоившись, сказал я. «Просто вырубите, а лучше перенеси их куда-нибудь, ну не знаю, в Австралию, например». «А, ну это другое дело», — улыбнулся Стив. «Это я могу». «Вот и сделай то, что можешь», — кивнул я. «А дальше? Вам необходимо активировать систему охраны, ну или, если быть точнее...» То запереть. Все хранилище изнутри. Здесь понадобишься ты, сплай. «Я что-то ничего не понял», — помотал головой тот. «Это что, мы даже прятаться не будем? А подкоп, а на лебедке с потолка спуститься, мимо лучей там проскользнуть, используя сложный акробатический танец? Сможешь потом покривляться, когда все сделаешь, как я говорю». Словно ребенку, ласково ответил я — И тут же влепил ему подзатыльник. «Вы будете слушать или нет?» «Да ладно, чего начинаешь-то опять?» Потер тот ушибленное место. «Давай, рассказывай нам, чего еще мы будем делать неправильно?» «А дальше?» «Ты побежишь, мать твою, вот по этому коридору, вот к этой двери. С момента включения сигнализации и до момента изоляции хранилища пройдет примерно две секунды». «Ну, это легкотня, я успею за одну», — отмахнулся он. «Вот, наконец-то правильные мысли», — похвалил я его. «Затем ты фотографируешь помещение внутри и отправляешь это Стиву. Он прыгает к тебе. А пока внешняя охрана доберется до вас через все блокировки, вы успеете взять чашу и телепортируетесь сюда, в мой номер». «Блин, как-то это просто получается», — почесал макушку сплай. «Я думаю, мы реально будем через датчики скакать, ну, чтобы по-тихому, а наутро бац, новости, ограбление века, Ватикан обчистили неизвестные, но, судя по всему, очень крутые взломщики». Щелкнул подзатыльник, и Стив перестал нести чушь. «Вы все поняли?» — строго спросил я. «Ну да». С улыбкой кивнул сплай, показывая пальцем на своего товарища, который сейчас со сморщенным лицом тер свой затылок. «Чего, ну да?» – переспросил я. «А ну, расскажи мне, что ты собираешься делать?» «Да я все понял, е-мое!» – наморщил он лоб. «Вот здесь охрану раскидать, потом вот сюда прибежать, там селфи делаю и отправляю Стиву». «Где ты в эту комнату побежишь? Каким путем?» – с усмешкой спросил я. Ну как же, вот здесь. Он провел пальцем по плану и уткнулся в тупик. То есть нет, вот тут. Он повторил тот же номер с тем же результатом. Блин, да здесь лабиринт вообще. Поэтому вы два идиота, а я гений, с улыбкой произнес я. Приятно чувствовать свое превосходство даже над такими кретинами, как эти двое. Смотри сюда и выучи наизусть. Первый поворот налево, затем два направо, опять налево и один направо. Потом по лестнице вниз и три раза налево, прямой коридор и третий поворот направо. Еще раз направо после коридора в самом конце и третий слева дверь. Это хранилище. Сплай стоял, закатив глаза к потолку и шевелил губами. Затем обратил взор к плану и принялся водить по нему пальцем. Блин, в конце заблудился, с грустным видом доложил бегун. Я повторил ему направление еще несколько раз, потом подумал и записал на бумажке. Все, первая дитятка занята, остался второй. А ты чего улыбку натянул? Спросил я его. Или решил, что у тебя все просто получится? Да мне-то чего. Пожал плечами тот, охранников перенести, да по фотке прыгнуть. Ну и куда ты их нести собрался, поинтересовался я. Сколько человек за раз взять сможешь? Да я это тут же скрипел мозгами Салтатор. Да в клизе их выгружу, а забрать могу сразу четверых. Ладно, он говорил, отмахнулся я. У тебя все гораздо проще. И третья дверь слева, ха! Громко закончил сплай. Все, выучил я твой стишок. Парни, все очень серьезно. Решил я еще раз наставить их на путь истины. Второго шанса не будет. Если вас поймают, то скорее всего превратят в баранов или жаб каких-нибудь. Да все будет отлично, Сол. Не нервничай. Отмахнулся Стив, а вот Сплай кивнул и снова зашевелил губами, повторяя про себя повороты. Наконец пробил час о котором сейчас говорила вся страна, футбольные команды вышли на поле и начали разминку, а в это самое время запустили рекламу. Сейчас все жители Италии завершали свои дела, чтобы собраться у экранов телевизора. Билеты на матч были распроданы в первые два часа, так что остальным, кому не повезло, просмотр остался доступен только в прямом эфире. Многие собрались с друзьями в кафе или в гостях, заказали пиццу, накупили пиво и ожидали окончания рекламной паузы. Даже в гостинице наступила напряженная тишина. Я небольшой поклонник футбола, но на игру профессионалов всегда приятно смотреть, независимо от того, чем они занимаются, так что я тоже не остался в стороне от этого мероприятия. И закупил вредной еды и пиво. Сплай смотрел на меня с нескрываемой завистью, но перечить не решился. Знает, что пока долг не выплачен, я могу вить из него веревки. Нет, я не собирался его обманывать, конечно же. После завершения я оплачу все его долги и поговорю с кем нужно, чтобы его снова пустили за стол. Чем быстрее он влезет в новую яму, тем быстрее станет мне снова обязан. Хотя после того, как я дам им живой воды, они и так никуда не денутся. Одно из условий вечной жизни воду нужно принимать регулярно, по капле на 10 килограмм веса ежемесячно. Так что никуда они не денутся. Это как наркотик. В первые дни получаешь такой прилив сил и энергии, что после будет уже невозможно отказаться. Я уселся в гостиной своего номера на диван и включил телевизор, в руках банка холодного темного пива и треугольник пиццы. Ну, ждем начала матча и через 10 минут в путь, произнес я и откусил большой кусок. Чем быстрее все сделаете, тем раньше сможете ко мне присоединиться. Раздался свисток и фигурки на экране телевизора пришли в движение. Бегун напряженно замер за моей спиной, я даже чувствовал, как сжимаются его кулаки, переживает заставку. Спустя десять минут я дал отмашку и раздался легкий хлопок, оповещающий о том, что ребята прыгнули в хранилище. Вот теперь уже напрягся я. Мач уже не отвлекал, а скорее раздражал своим шумом. Пиво начало казаться невкусным. А пицца резиновой, руки вспотели, и я принялся нарезать круги по гостиной. Тянулись долгие минуты ожидания. Воображение начало подкидывать картины того, как обоим супером заламывают руки гвардейцы Ватикана, как они рассказывают обо мне, как вызывают СВБ, и все, хана! Дальше суд, превращение в жабу лет на сто, и, не дай бог, заставит с царевной какой целоваться или еще хуже, с царевичем». В коридоре раздались чьи-то шаги, и сердце сжалось от страха и волнения. С другой стороны, я всегда смогу оправдаться, скажу, мол, делов никаких не знаю, а этих впервые вижу. Торопливые шаги проследовали мимо моей двери и скрылись в конце коридора. Похоже, кто-то опаздывал на футбол. Не сразу же полегчало, хотя легче. Стало только относительно, волнение никуда не исчезало и продолжало терзать меня изнутри. А вдруг накосячат, ведь придурки же, как есть, идиоты. Хлопок, появился Стив, испуганно посмотрел на меня, затем открыл рот, хлопнул себя полбу и достал телефон. Хлоп, и он снова исчез. Вот кретины, вашу мать. Еще больше занервничал я. Хлоп, теперь он появился уже со сплаем, в руках которого находился кубок священный Грааль. Но, наконец-то, я тут же позабыл все обиды и злость, меня захлестнуло от радости и адреналина. Я подбежал к сплаю, забрал из его рук Грааль и поцеловал его. Кубок, естественно, а не этого идиота. Заслужили парни. Развел я руки в стороны и разрешил поесть и посмотреть телевизор. Угощайтесь, отдыхайте, а я пока дела ваши утрясу. С делами, конечно, процесс быстрый, но об этом бегуну знать совсем не обязательно. Всего один звонок, и все вопросы будут решены. Я уже давным-давно выкупил его долг и просто ждал подходящего момента, чтобы воспользоваться его услугами запрет на игру в казино, точно так же, был создан с моей подачи. Ему даже ставку в местном тотализаторе только после моего согласия позволили сделать. И именно так я и узнал, куда он бегал посреди дня. Хотя и без этого догадаться было несложно. Я сидел в спальне и рассматривал Грааль. Вот теперь они забегают, запляшут». Живая вода имеет свойство заканчиваться, а пока до них дойдет, кто, что и откуда, я уже буду завершать ритуал и тогда уже плевать на кубок, он станет обычным антиквариатом. На душе становилось весело и захотелось еще раз поцеловать чашу. Однако сейчас не до нежностей. Как только закончится матч, нужно будет прыгать в Египет, пока СВБ не очухались, нужно забрать свиток вычистить их базу в компьютере и загрузить туда подделку. Здесь все придется делать самому, На этих олухов надежды никакой. Хотя без их помощи я, конечно же, в музей не проникну. И что-то мне подсказывает, что придется снова их упрашивать, давить на психику и нервничать.